До начала следующего тура оставалось еще несколько секунд, и я помчался в раздевалку привести себя хоть немного в порядок. После этого мне стало значительно лучше. «Парень, ты висел на волоске», — сказал я себе. «Больше ничего подобного». Вернулся я на площадку, когда раздалась сирена и заиграл оркестр. Впрочем, не слишком хорошо, хотя и лучше, чем радио. По крайней мере, без помех, комментариев и уговоров купить то или это. За время участия в марафоне я наелся радио на всю оставшуюся жизнь. Сейчас в доме через улицу тоже включено радио. Стоя в зале суда, я совершенно отчетливо слышу. «Вам нужны деньги? У вас проблемы?» «Где ты был?» Спросила Глория, обнимая меня. «Неважно», — отмахнулся я. «Что, если мы немного потанцуем?» «Не возражаю», — ответила она. «Мы протанцевали по периметру площадки, когда она остановилась. Это уже больше напоминает работу». Подняв руку, которой я держал ее за плечо, я заметил, что пальцы у меня в пыли. «Ну что за черт?» — подумал я. «Ведь я только что мыл руки». «Повернись!» — сказал я г л о р и и в чем дело?» — спросила она. «Повернись!» — повторил я. Она не решалась, кусала губы, и тогда я зашел ей за спину. На Глории была белая шерстяная юбка и тонкий белый свитерок, тоже шерстяной. Во всю спину красовалось большое пятно пыли, и я знал, откуда эта пыль. «В чем дело?» — снова спросила она. «Стой и не вертись!» Я стал очищать ее свитер и юбку, пока не стряхнул с них всю пыль. Глория какое-то время молчала, потом сказала. «Это я вляпалась где-то в раздевалке, когда возилась с Лилиан». «Зря ты принимаешь меня за болвана», — подумал я, а вслух произнес. «Скорее всего». Расхаживая взад-вперед по площадке, мы налетели на Ролла Петерса. «Что это за девица?» — поинтересовался я, показав на семерку. «Это партнерша Гидюка. Зовут ее Розмари Лофтус. А ты что, глаз на нее положил?» — задала мне в свою очередь вопрос Глория. «Я только спросил, кто она такая. Она мне совершенно безразлична». «Твое счастье!» — не унималась Глория. «Ну, скажи ему, Ролла». «Нет, это без меня». Ролла покачал головой. — Я о ней ничего не знаю. — А что с ней такое? — спросил я Глорию, когда р о л л отошел к Джеймсу и Руби Бейтс. — Ты что, маленький? — удивилась она. — Вчера на свет появился? Она рассмеялась и покачала головой. — Ну ты даешь! — Ладно, ладно, выбрось это из головы, — буркнул я. — Ну так вот, чтоб ты знал. э т о стерва — самая отчаянная шлюха к западу от Миссисипи», — пояснила она. «Шлюха с высшим образованием, всем шлюхам шлюха. Даже девки не решаются идти в сортир, когда она рядом». «Эй! Здравствуй, Глория!» — воскликнула миссис Лейден. Сидела она на своем обычном месте в первом ряду в ложе на противоположном от помоста-распорядителя конце зала. Мы с Глорией приблизились к барьеру. «Как дела? У пары, за которую я болею?» «Отлично», — ответил я. «А как у вас, миссис Лейден?» «Тоже прекрасно. Нынче вечером я хочу остаться здесь надолго. Видите?» Она указала на плед и корзинку с едой, стоявшую на соседнем стуле. — Буду сидеть здесь и подбадривать вас. — Нам это пригодится, — кивнула Глория. — Почему вы не займете ложу чуть подальше от пальмовой рощи? — спросил я. — Побозже, когда все захотят выпить, в баре будет ужасно шумно. — Мне это не мешает, — улыбнулась она. — Я сижу тут в основном ради дерби. Хочу видеть, как вы будете проходить повороты. Не хотите взглянуть?» Она достала из-под пледа вечернюю газету. «Спасибо», — сказал я. «Хотелось бы знать, что происходит на свете. Хотя бы какая там погода. Надеюсь, мир не слишком переменился».